Глава 17. Легко сказать, идти вдоль скал по ручью Кунета. На ручье ведь не написано, Кунета это или Гуапора. Я все время держал курс на север, не упуская из виду скалы. Но каменных исполинов в этом районе было много. Все они густо обросли кустарником и травой и были похожи, как близнецы. Ручей петлял между ними, Десятки раз на протяжении одного километра, меняя направление, делился на два-три рукава, сливался с другими ручьями тонкой голубой лентой, с падающими с гор. Я уже шёл наугад, не заглядывая в карту и доверяя только интуиции, и это привело к печальным результатам. Один раз едва не увяз в болоте, другой чуть не утонул в реке переходил её вброд, думая, что течение здесь слабое. Поток воды сбил меня с ног. Волна накрыла с головой, и меня потащила вниз по течению, как когда-то Валери уносила мутными водами Пьянджа. Ситуация была страшной. Рюкзак мешал всплыть, прижимал ко дну, но скинуть его я не мог. Без снаряжения, еды, ружья Я не прожил бы и трех дней в сельве. Чудом я выкарабкался на берег, повалился в траву и долго приходил в себя. Потом раскрыл рюкзак и стал подсчитывать потери. Во-первых, намокли все финансовые отчеты, которые были выполнены простыми чернилами и растеклись так, что уже невозможно было что-либо разобрать. Во-вторых, та же участь постигла и несколько писем. Пришлось их выбросить, так и не прочитав. Пропали почти все запасы копченого мяса. Все оставшиеся дни пути я довольствовался вегетарианской пищей. Съедобные плоды от несъедобных отличал самым примитивным и довольно небезопасным способом. Увидел, сорвал, съел. Если спустя два часа оставался жив, значит, плод был съедобным. Рискованно, конечно, Но других способов я не знал. Утром третьего дня пути меня разбудил урок от вертолета. Я выскочил из палатки, но не смог его разглядеть, так как небо было закрыто кронами деревьев. Пока я пытался влезть по гладкому стволу дерева, вертолет улетел в безоблачную даль, но я все таки определил направление его полета. В общем, я был на правильном пути. Единственное, что от меня требовалось, оторваться от ручья и подниматься по склону горы. Через 2-3 часа лес стал редеть, и я, глядя вперед, едва не споткнулся остальную растяжку. трос плетенка, закрепленный одним концом на забетонированном колышке, удерживал ствол антенны иглой, пронизывающей кроны деревьев. Тут же, около него, я и присел, осматриваясь во все стороны. Ну вот, подумал я. Близится конец пути. Прогулка по сельве закончена, начинается заключительный этап охоты. Кусты надежно закрывали меня со всех сторон, и я занялся перетряхиванием вещей в рюкзаке. Револьвер я сунул под брючный ремень мачете, палатку, спальный мешок, примус, топливо, продукты плотно завернул в полиэтиленовый мешок и оставил здесь же, под кустами. В рюкзаке остались только моток веревки, глиняное блюдо собственной конструкции, пачка уцелевших фотографий и писем, да несколько десятков патронов для пистолета и карабина. Я вспомнил любимое словечко своего бывшего командира разведроты которое он повторял всякий раз, отправляя людей в бой. Ощетинились гаврики, и гаврики начинали щетиниться. Буквально на глазах распрямлялись плечи у парней, в глазах появлялся азартный блеск, и руки крепче сжимали автоматы. Не спать, ощетинились, орал он дурным голосом за мгновение до того, Как кинуть взводы под огонь. Как ни странно, наша разведрота два года из дерьма не вылезала. В самых мрачных переделках побывала, а потерь было намного меньше, чем в стрелковых ротах. Мы умели щетиниться. К тому же, каждый гаврик слишком дорожил званием разведчика, чтобы так просто взять да погибнуть. А щитинся, в отсура, приказал я себе. Но боевое настроение всё не приходило. Я сидел в кустах, опираясь на карабин и чувствовал страшную усталость. Перегорело, страсти улеглись. Я стал вспоминать Бориса, самое сильнодействующее средство для поднятия боевого духа, но и оно сейчас оказалось бессильным. Какой-то жучок щекотал меня между лопаток, и я никак не мог до него дотянуться. Пришлось лечь спиной на землю и потереться о неё. Так я лежал, может, полчаса, может, час, глядя на кусочки неба, проглядывающие голубыми пятнами между огромных листьев парашютов. Хорошо все таки в этом душном раю. Очищаешься от всего, что присуще только человеку, а впитываешь, что составляет биологическую основу. Нигде и никогда Я не был более свободен, чем здесь. Я стал частицей сельвы. Я дышал ее воздухом, я питался ее продуктами, я пил воду ее ручьёв. Единственное, что держало меня, как компасную стрелку на одном и том же курсе, моя охота. Солнце, достигнув зенита, стало сваливаться вниз. Я снова услышал урок от вертолета на этот раз намного ближе. Но опять же, не увидел его. Теперь я шел беззвучно, от дерева к дереву, глядя во все стороны. Я внушил себе чувство опасности, хотя ничто вокруг не излучало ее, и это помогло мне встряхнуться и полнее въехать в смысл того, что я намеревался делать здесь. Джунгли редели, и вскоре я уже видел за стволами деревьев цветные пятна построек крыши, скамейки, ухоженные цветники и дорожки, присыпанные коричневым гравием. Справа уходила вглубь сельвы грунтовая дорога со следами протекторов, а слева просматривались посадки какой-то культуры. Я снова пожалел о том, что в свое время не позаботился о бинокле, вместо того, чтобы сейчас спокойно изучать расположение виллы, сидя на дереве. Мне пришлось ползти едва ли не до первой скамейки. Рядом с ней рос шарообразный куст, утыканный красными цветками. Он и стал моим наблюдательным пунктом. Вилла с высокими вертикальными окнами, балкончиками, украшенными ослепительно белыми колоннами и лепными мускулистыми гераклами. У парадной лестницы довольно замызганный джип с открытым верхом. На капоте сидит мужик в широкополой шляпе и бежевой рубашке с короткими рукавами. Широкий поясной ремень под тяжестью кобуры съехал на ягодицу. Охранник или водила. Далее клумба, похожая на зеленого ежа, потому что утыкана гигантскими кактусами. Ее надо объехать по кругу, прежде чем остановиться перед парадным входом. Эта вылезанная дорожка надо полагать, плавно переходит в грунтовку, которую я видел. Ряд постриженных под кирпичи кустов разделяет дорожку и зеленую лужайку, где, возможно, играют в гольф. Там же белые столы и стулья. После беглого осмотра я принялся изучать виллу детально. Перед фасадом, кроме мужика с джипом, похоже, никого нет. Во всяком случае, невооружённым глазом незаметно. А вот на противоположной стороне, прислонившись спиной к ограждению теннисного корта, дремлет детина в камуфляжном костюме, положив винтовку М16 на колени. Его предназначение в дополнительном уточнении не нуждается. На корте прыгает негр в красной майке и трусах, бьет по мячику, который летает до стенки и обратно. На скамейке лежит какая-то яркая тряпка, наверное, полотенце и баллончик с водой. Оружие не видно. Я зрительно провел линию от своего наблюдательного пункта к парадному входу. От куста до фасадного угла метров сорок. 5 секунд бесшумного бега по траве. Водила сидит ко мне спиной и, естественно, не будет знать о моем существовании до тех пор, пока я не просуну у него подмышкой ствол карабина, а спину не пощекочу пистолетом. Вот только на этих 40 метрах укрыться негде, и охранник стопроцентно увидит меня, если, конечно, не спит или не полный идиот. Охранник к несчастью не спал, но особого рвнения к службе не проявлял, потому как время от времени с завистью поглядывал на негра, который ленивыми движениями ракеткой посылал мяч в стенку. Тот уже устал. Я думаю, что не один час он провел на корте. На спине и груди майка потемнела от пота. Лицо негра лоснилось, словно было вылеплено из смолы. Я готовый рвануть с места в любой подходящий момент, стал выжидать. Игрок и охранник изредка перекидывались короткими фразами по-испански. Кажется, они говорили о каком-то госте и возможной прибавке к жалованию. Мяч, отскочив от стенки, пошел неожиданно низко над землей, и негр, слишком поздно опомнившись, оборвал фразу на полуслове, неловко присел и черкнув ракеткой по битому, послал мяч в верхний край стенки. Отскочив, он птицей взмыл вверх, пролетел над ограждением и, задев верхушку пальмы, упал на траву. Негр беззлобно выругался, у него не оказалось запасных мечей. Прижавшись к ограждению, он с улыбкой что-то сказал охраннику. Тот отрицательно покачал головой. Негр просунул через сетку палец, коснулся им стриженного затылка охранника. «С тебя пиво!» наконец согласился страж порядка. Без охоты встал со скамейки, огляделся по сторонам и покачивая стволом винтовки, опущенным вниз, пошел к пальме. Для меня это была команда старта тех секунд, в течение которых охранник будет занят поисками мячика, мне вполне хватит. Согнувшись в три погибели, делая частые мелкие шашки, я рванул к дому, но едва преодолел десяток метров, как водила резко встал с капота и прыгнул за руль. Я услышал голоса. Кто-то вышел из парадного подъезда. Возвращаться назад было поздно. Бежать дальше глупо. Я упал, будто нарвался на пулю. Посмотрел по сторонам и подполз к кусту роз, который только при большом желании можно было использовать как укрытие. Из дверей вышли двое мужчин, и я сразу узнал обоих. Крупноголовый, седовласый, одетый в белые шорты и спортивную майку с рядом черных пуговиц на груди, по ступенькам неторопливо сходил сам Августина Карлос. Он придерживал за локоть лысеющего толстяка с дипломатом в бежевых брюках и белой рубашке с галстуком. Этого человека Хуан узнал на групповом снимке и назвал американцем. Они остановились рядом с автомобилем. Джип рычал на холостых оборотах. Американец протянул руку Августина. Оба сверкнули фарфоровыми зубами. Я мельком посмотрел в сторону охранника. Он уже перебросил мяч через ограждение и вернулся на прежнее место. Американец сел рядом с водителем. Джип тронулся, объехал Клумбу и быстро покатил к джунглям. Августина, в отличие от охранника, не провожал его взглядом и тотчас скрылся за дверями. Негр продолжал гонять мячик, а охранник Постным взглядом следил за автомобилем, который резво подскакивал на ухабах и толстяк, чтобы не вывалиться, крепко держался руками за раму лобового стекла. Я не стал отвлекать охранника и незаметно достиг дома, встал под балконом рядом с пухленьким амуром. Малыш загадочно улыбался, готовясь запустить стрелу. Я подмигнул ему и мысленно сказал: "Только не в меня, парень". Это будет совсем не кстати. Больше всего я боялся увидеть сейчас Валерии.